Глава 10. Роккунт. Я летел и понимал, что все те сны, которые преследовали меня долгое время, сбываются. То, чего так боялся, уже происходит. Мало того, я сам это начал. Но ради моей сияющей Ари пойду и на большее. Её глаза, лазурные, как чистое небо над головой, расправляли крылья за спиной. и наполняли такой безграничной уверенностью в своих силах, что я готов был вывернуть весь этот мир, чтобы сделать его безопасным для моей маленькой слышащей. Под крыльями лился многоцветный смазанный поток. Деревья, поля, деревни, реки всё превратилось в единое пёстрое течение красок. Похоже, я сейчас сверкала в глазах следующих за мной драконов, дар, который вяло бултыхался во мне столько лет, Словно пойманная в банку лягушка, проявился в аудитории и растёкся по жилам, вжился в тело, в кровь, в магическое пламя. Дар стал мной, а я стал частью чего-то тёмного, сильного и чужого. Покосился на свои крылья и судорожно вдохнул, при виде почерневших чешуек. Выдохнул мощную струю огня, а за спиной раздались шипящие звуки. На землю полилось разрушительное пламя. Драконы повиновались незамедлительно, повторяя мои действия. Ощущение безграничной власти тревожило и расширяло. Я словно вырос в разы. Вспомнил дядю. Отец Гонда тоже превратился в черного дракона. Скорее всего, из-за любви к Ли-и. Тогда многое становится на места. Вот чего жаждал мой отец. Этого ощущения и непостижимого могущества, которое дарит тень. но повелитель ошибался, полагая, что дар нужно лишь проглотить, а там всё случится само собой. Его необходимо ещё и пробудить, а это может сделать лишь любовь, отчаянная и горькая любовь дяди к той, кто, как ему казалось, покинула этот мир, стала разрушающей для дракона. Да, тень подарила Парону Родику могущество, но он его не использовал. не понимала зачем, ведь считал драконию погибшей, а себя виноватым в её смерти. Но вопреки ожиданиям моего отца, не стал мстить, а предпочёл просто исчезнуть. Интересно только, где он скрывался. Я взмахнул крыльями, перекувыркнулся, ветер завыстел в ушах, на мгновение стало невозможно дышать и спланировал на землю. Рядом приземлились мои послушные последователи. В глазах драконов виделись покорность и ожидание, и ни капли собственной воли. Казалось, что я плаваю в огромном живом магическом пламени, в багровых волнах то поднимается изогнутая шея, то с порывом ветра шевелятся перепончатые крылья, то ярко вспыхивают одинокие струи огня, готовые на всё, бездушные и бесстрашные воины. Раньше, когда эти сны обрушивались в ночи, Я просыпался в холодном поту, но сейчас происходящее не пугало. Тот страх принадлежал человеку, который боялся перемен и избегал отчаянных решений, а сейчас в живом пламени купается могущественный дракон. Ради своей любимой готов испалить весь свет, чтобы из пепла возродить новый, надёжный мир, где слышащая будет чувствовать себя защищённой от всех бед. В высшем магическом огне, который окутывал всю мою армию, растворилась последняя частичка человека. Погасли крохи сомнений, сгорели все желания, кроме одного стать повелителем, тем, кто поставит свою женщину на пьедестал, так недосягаемо, что никто не посмеет причинить вред сияющей Ари. Ариле. Гонда смотрелся и хмуро заметил: "Почему не в сокровищницу? Разве не знаешь, что снаружи в пещеру Родали не попасть?" "Откуда же мне знать?" приподняла я брови, стараясь, чтобы игра была естественной. "Я же выросла среди людей, парон Рогонд. К тому же, ты упомянул скалу Крыла. Вот и подумала, что можно войти отсюда. Я знаю это место, мой дом неподалёку. Мне не интересно, Оборвал гонт и недовольно скривился. «Да, отсюда можно проникнуть внутрь, но лишь разрушив скалу до основания». «Понятно», — протянула я. Задрала голову и взглянула на выступ, за которым обнаружила израненного фасма. Очень хотелось разгадать эту тайну. Больно уж все подозрительно сошлось в тот ужасный день. И то, что тем утром я спасла фасма, сбежавшего перед гибелью родителей. И то... как палкообразный чудик испугался отца Гонда. И то, что дом наш уничтожило драконье пламя Ро-Вуда, которого я и не видела, а еще тот самый охранный камень, оказавшийся сдвинутым, когда я покидала дом. И странный шум в комнате, где отец принимал больных. Возможно, Фасм знает, что на самом деле произошло в злополучный день. Камень — маленький кусочек алмаза. Его я носила с того дня, мог вынести из дома только он. Теперь, когда я поняла, что означают эти кристаллы, сомнения растаяли. Раз это всё, что осталось от моей мамы, значит, она погибла не в огне, а до того, как отец Гонда попал в дом. Так и мне разрушить скалу, сухо уточнил Гонд. Нет, вздрогнула я и нервно улыбнулась. Не нужно этого делать. перенесёшь нас внутрь? раздражённо спросил дракон. Как ты собираешься поведать отцу и Лии о нашем соединении? Я кивнула на скалу. Мне нужно забраться наверх для этого. Подожди, пожалуйста. Не хочу, оборвал Гонд. Я тебя подниму. Нет, воскликнула я. Мне нужно убедиться в своей догадке, и по Рону не стоит видеть то, что таится в той пещерке. Замялась. Понимаешь, это не просто. Я же ещё только учусь. Ты будешь отвлекать э своей красотой. Он с подозрением покосился на меня, и я выдавила улыбку. Что тебя тревожит? Сам говорил, что избежать не удастся? Да я и не собираюсь. Парон смотрел минуту, не отрываясь, затем едва заметно кивнул, и я немедля бросилась к скале. Задирать юбку при гонде не решилась и порадовалась, что оторвала от низа кусок для повязки кунда. Я почти не путалась. Подъём был недолгим. От страха я забиралась довольно шустро, а может, помнила, как карабкалась в первый раз. На выступе перевела дыхание и вгляделась в темноту пещерки. Звать фасмы не решилась. У драконов очень тонкий слух, и я точно не знала, могут ли они прислушиваться к миру в человеческой ипостаси. Но как-то надо дать знать, что я здесь. Оглянулась и убедившись, что Паррон не сменил и потась, и не подсматривает за мной, проговорила: "Мама. Конечно, я обращалась не к маме, но если Гонд подслушивает, то ни о чём не догадается. Это твоя дочь, Ариле. Нет, не так. Лии, это я, твоя дочь, Ли Ари. Ты слышишь?" Попыталась протиснуться в узкую щель и застыв на приглас слух. "Конечно, Фас мог" И не вернуться сюда. Я пришла на удачу. Он точно не проник обратно в сокровищницу, иначе либо встретил бы меня вместе с другими, либо те знали бы о Ли-И. Я лишь очень боялась, что он погиб, пытаясь пролезть обратно. Если скалы остры настолько, что полкообразное существо так сильно поранилось, то это возможно? Я надеялась, что Фасм не стал рисковать и остался снаружи. Точнее, скрылся в этой пещере. Я пришла сказать, что выхожу замуж за дракона, произнесла я. И, возможно, вскоре стану повелительницей Туманной долины. Помолчала и, ощутив болезненный укол разочарования, сделала последнюю попытку. Если ты слышишь, дай какой-нибудь знак. Но в ответ снова тишина. Переступила с ноги на ногу и тяжело вздохнула. Осторожно, стараясь не разодрать одежду об острые выступы, попятилась. Как вдруг ко мне подкатился небольшой камешек. Присев, я подхватила его и поднесла к лицу. При виде голубого арагонита сердце зашлось в диком беге, дыхание перехватило, на глаза навернулись слёзы. Именно эти камни отец применял в решётке охраны дома, всхлипнула и сжав камень, посмотрела в темноту. Всё равно слышит ли меня дракон? Едва справляясь с чувствами, прошептала я. Я знала, что ты выжил. Ты же тот фазм, которого я встретила в этой пещере, да? Скажи что-нибудь, пожалуйста. Раздался шорох, из темноты протянулась дрожащая полукообразная рука, и я прижала ладонь к арту. Да, это он. Словно истратив последние силы, фазм уронил кисть на камень. Я схватила холодные, жёсткие пальцы и прорыдала: "Не умирай, продержись немного". Зажимая ладонь фасмы так крепко, как только могла, я сосредоточилась на камне с кровью Гонда. Миг, и мы уже сидели на полу сокровищницы. Вскочила и, осмотрев безжизненное тело, уловила едва заметное дыхание. Сколько же он проторчал в этой пещерке? Неужели сидел там всё это время после гибели моих родителей? Как же питался? А фасмы питаются? О, но почему я не нашла времени почитать о них? Но не время винить себя за это. Один из фасмов, который, возможно, знает, как и почему погибли мои родители, умирает. Я могу его спасти? Конечно, могу. Я же дочь Отхина Ле, лучшего слышащего во всем мире. Не обращая внимания на медленно приближающихся фасмов, я суетливо заметалась по сокровищнице. Так, что же использовал отец для целительной решетки в прошлый раз? Схема была очень простой. рабох тапас, пробудит тело, заземлит каналы силы, заставит цепляться за жизнь. Цинкит заполнит исчерпанные энергетические системы. О, какие крупные и мощные кристаллы! Даже руки дрожат. Отлично, но мало. Что ещё? Застонала и вцепилась в волосы. Как вдруг раздался жуткий скрежет, словно огромные камни тёрлись друг о друга. Фасмы испуганно осматривались. Что происходит? последнее из рода Ли, дрожащим голосом уточнил старенький фасм. Гонд сквозь зубы процадила я и сурово глянула на фасма. Дракон ломает скалу крыла, как и обещал. Я сбежала от него, чтобы предотвратить войну. Войну? ужаснулся фасм. Я сухо кивнула и стараясь не обращать внимания на грохот и сыплющиеся с потолка пещеры крошки, быстро обошла горы камней. Заметив сверкающие кристаллы ярко-зелёного, как глаза кунда, цвета, радостно воскликнула: "Флюорит, он усилит действие сетки. Отлично". Выбрав четыре самых крупных, бросилась к истощённому фасму и разложила кристаллы по внешнему квадрату. Прищурившись, оценила расположение камней. Вроде всё правильно. Грохот становился всё сильнее. Пожилой фасм дёргал меня за юбку, но я отмахнулась: "Не мешай". Но вздохнув, Поспешно ответила взволнованному старику. Кунд пробудил в себе дар и бросил вызов отцу. Долина раскололась на два лагеря, а вскоре, может, утонуть в огне. Пострадают не только драконы, но и обычные люди. "Но а это наш дом", жалобно проблеял Фасм. "Был", решительно перебила я, и сомкнув ладони, пристально всмотрелась в камни, ощущая приближение силы, предупредила: "Советую собрать то, что особо дорого". Скоро от этого места не останется ничего. Ни гонт разрушит, так сполит высшее магическое пламя сражающихся драконов. Энергия потекла по сетке, оздоравливая тело фάσма. Она переливающимися волнами полилась и ко мне в ладони. Я замкнула круг насыщения и отступила. Улыбнулась и порадовалась вслух. Папа, я смогла. Я справилась. Фас медленно приподнялся на локте и, заметив меня, затрясся. Я испугалась, что переборщила с уровнем силы, но, заметив слезу, поняла, что он просто плачет. Облегчённо выдохнула и торопливо уточнила: "Можешь говорить?" Он кивнул и прошелестел: "Так ты и есть последняя из рода Ли, и как я сразу не узнал тебя?" Невольно улыбнулась. "Мы квиты, я ведь тоже не узнала тебя. Но скажи, Что произошло? Ты же не просто так сбежал от моего отца. Фасму уже оправился настолько, что смог сесть и обведя тяжёлым взглядом своих соплеменников, торжественно заявил: "Я был прав. Лии жива". Лицо его омрачилось. "Была жива, но я не успел увидеть её до гибели. Бедная девочка потеряла вторую ипость и жила как человек, слышащий поддерживал её слабое тело. Она даже родила дочь. Он посмотрел на меня и попытался улыбнуться сквозь слёзы. Камни шептали мне, что ей жива. Я слышал, что ей грозит опасность, и решился пролезть через единственную щель, но она была узкой, очень узкой. И если бы не ты, я бы умер, так и не предупредив, он понурился. Но я всё равно опоздал. Камни? нахмурилась я. Какие камни сказали тебе это? Он немного не в себе. Предупредил старик и выразительно посмотрел на меня. Говорил, что чёрные алмазы, которые остаются от наших хозяев, разговаривают с ним. Покрутил у виска. Совершенно. Тогда я тоже, совершенно. Горько усмехнулась, вспомнив, как слышала мамин голос. До сих пор не уверена, что не показалось. Покосилась на дрожащие от ударов гонда стены и нахмурилась. Значит, Мои предки пытались предупредить о том, что Парон Ро Вуд решил окончательно избавиться от последней из рода Ли. Что за человек такой, этот Вуд, что даже не дает спокойно дожить той, чью жизнь и так сломал? «Ах, ну да, он же не человек», — улыбнулась Фасму, который уже смог подняться на ноги. «Спасибо, что пытался их спасти, и тут же тяжело вздохнула. Похоже, отец попросту выставил меня». а сам принял удар на себя. «Да», — согласился Фасм. «Он сказал, что ты — самое ценное, что у них есть. Лии все равно не смогла бы покинуть дом и остаться в живых. Они даже не сопротивлялись». «Вот же гад!» — прошипела я, борясь со слезами. «С потолка упал крупный камень. Фасмы бросились в рассыпную, а я лишь грустно взглянула на разорванную сетку исцеления. Гонд точно исполнит свою угрозу». Перед гибелью твой отец просил найти тебя и передать это, торопливо проговорил Фасму и протянул лист. Я замерла ледяной глыбой и забыла, как дышать. Фасму смущённо пробормотал: "Прости, что не сделал этого сразу, но я так испугался того дракона, что Что это?" Я вырвала лист и разгладив на коленях, растерянно посмотрела на очень сложную сетку заклинания слышащих. Такого расположения камней я не видела нигде. и даже была не уверена, что смогу выстроить. «Зачем отец передал это?» «Чтобы ты закрыла черный алтарь», — ответил Фасм, и, увернувшись от еще одного камня, торопливо ткнул пальцем в сторону. «С помощью них». Я обернулась и, догадавшись, что Фасм показывает на черные алмазы, затрепетала. «Я знала, что мои родители не могли меня бросить. Они пожертвовали собой». Мама сделала это снова, а отец передал ключ, чтобы запереть навсегда разлом между мирами. Я отскочила от очередного падающего камня и приказала Фасмам: "Быстро соберите чёрные алмазы, надо уходить". Только подал голос Фасм и виновато зажмурился. "Я потерял камень, который остался от твоей матери. Со мной лишь это". Он раскрыл ладонь, и я увидела чёрный алмаз. Фасм прошептал: "Прости. Отхин сказал, что нужны все камни, тогда заклинание сработает". Я улыбнулась и показала кристалл, что был у меня в кулоне. "Я нашла его". Стены задрожали ещё сильнее. В щелях сверкали языки драконьего пламени, прошипела Гонд, неугомонный. Повернулась к Фасмам. "Собрали, а теперь подойдите ко мне и возьмитесь за руки". Я сомневалась, что мне удастся перенести всех, но должна была хотя бы попытаться. Бросить фантомов, которые не одну сотню лет служили моим предкам на верную смерть, я не могла. Поднесла к глазам туманный камень. Крови на нём осталось мало, и она почти высохла. Уцепившись за фантомов, стоявших ближе всего, я сосредоточилась на камне. Да, мощи не хватало, да ещё отвлекали падающие камни. Не хотелось бы получить одни по макушке, или жгущие стены языки пламени. Стало так жарко, что нечем было дышать. Кристаллы у стен лопались с жуткими звуками. Я встрепенулась с надеждой. Это же камни, полны силы. Воззвав к минералам, я принялась вытягивать силу так быстро, как только могла. В пещере не откуда возник ветер, гоняя по полу пыль и играя с моими волосами, он усиливался. установился всё мощнее, насыщаясь магией, множество самых разных камней я приподнималось над полом, а фасмы с испуганными криками повисли, словно цепочка из палочек, до самого пола. А вот теперь время туманного камня. Пещера содрогнулась, вокруг уже падали не камни, а огромные куски скалы, но моя сила окружила нас звенящей радужной сферой, и никто не пострадал. В образовавшийся разлом заглянул разъярённый дракон. Шипя и разливая вокруг себя струи магического пламени, он попытался пролезть внутрь. Фасмы заверещали, а я с выдохом вложила в туманный камень всю силу, которую забрала у кристаллов. Но переместиться не получалось. Возможно, одна бы я давно исчезла, но я не могла бросить фасмов. Поэтому тянула и тянула энергию из рушащейся сокровищницы. Дракон уже проник в пещеру и, утробно рыча, расправил крылья. Казалось, мгновение, и он схватит меня. Но чудовищных размеров осколок скалы неожиданно рухнул и пригвоздил Гонда к полу. Ящер встрепенулся и, стараясь освободиться, снова выпустил струю пламени. Жара палило лицо, платье затлело, фасмы страшно закричали. Я же упрямо насыщала туманный камень. Ощутив под носом теплую щекотку, увидела багровые капли на своей руке. Мелькнула мысль, возможно, дурацкая. Но я была готова воспользоваться любой, лишь бы сбежать от гонда. Вытянула шею так, что текущая от напряжения кровь попала с моего носа на кольцо. Дракон уже откинул кусок скалы и, взревев, взлетел. А я, из последних сил, почти теряя сознание, силилась... попасть каплей на туманный камень. Рокунд. Внутри росла ярость. Она расширялась, плыла кровавыми волнами магического пламени, выходила за пределы моего тела, ползла по туманной долине, наводняла ужасом. Всё живое замирало, охваченное им. Слабые сгорали на месте, сильные боролись, причастные к дару чёрного алтаря падали на колени. Я повелитель, и это ощущали все. Казалось, я стал выше, больше, обширнее, смотрел на драконов сверху, и они, словно щенки, скулили у моих ног. Ощущение полного могущества заполняло меня. Вытесняла из мыслей сомнения, лишала всех желаний, кроме одного сделать этот мир безопаснее для моей сияющей Ари. А для этого нужно уничтожить всех, кто угрожает моей женщине, моей второй половинке. На миг сердце пронзила боль, мелькнула мысль: хочет ли этого сама Ари? Но я полыхнул пламенем и, погасив любые колебания, вытянул шею. сощурившись, выпустил струю горячего пара. Отец. Парон Ро Вуд, сопровождаемый полчищем драконов, летел навстречу. «Дряхлые старики, за моей спиной самые молодые, самые сильные, самые ретивые драконы во всем этом мире. Каждый из них мечтает о славе и доблести. Каждый втайне надеялся стать лучше и сильнее своих родителей. И сейчас я подарил им эту возможность». «Будь человеком, засомневался бы в правильности сталкивать отцов и детей. Но сейчас, в усиленном темным даром, драконьем обличии, я знал, это и есть жизнь. Кто сильнее, тот и прав, тот и жив. Я отберу у порона Ро-Вуда трон, заняв его, поставлю рядом с собой мою сияющую ари». Расправил крылья и, распахнув пасть, выпустил такую могучую струю магического пламени, что она достигла первых рядов противника. Раздались крики боли. Ящеры с опаленными крыльями камнем пошли вниз. Но парон Ро-Вуд избежал моей атаки. Я ухмыльнулся. «Поиграем, папочка?» Это лишь первая волна. И в глазах противников я даже отсюда видел, как страх сжимает их драконьи сердца. Уже давно никто не поливал пламенем долину, как это делаю я. Магический огонь не трогал моих соратников, протекал сквозь них, но с первого же прикосновения губил противника. Пусть это будет предупреждением и приглашением. Я не монстр, не стану намеренно уничтожать абсолютно всех. У каждого остаётся выбор: присоединиться к моей армии или сгореть. И я видел, что некоторые уже отваливаются от строя, а это означало, что драконы выбирают меня как повелителя. Но отец не думал сдаваться, и я понимал, что мне придется убить барона Ро-Вуда, иначе он избавится от меня. И от Ари не позволю ему причинить вред моей девочке. Выгнув шею и выпустив пар, распространившийся по долине плотным туманом, кинул клич. Драконы послушно взмыли в воздух. Небо мгновенно превратилось в огненный океан, в котором яростно кружились в смертельном танце разноцветные драконы. Рвали заострёнными зубами, перепончатые крылья поливали слепящими струями пламени, запускали в шее смертоносные когти. Кровь обрушивалась на землю щедрым, сверкающим под небесным пламенем дождём. Любуясь Жутким и величественным зрелищем я выгнул шею и, заметив наполненные злым разноцветием глаза Парона Ро Вуда, распахнул пасть. Сложив крылья, камнем бросился вниз. «Не скроешься!» Но отец и не думал убегать. Раскинув крылья, он сделал глубокий вдох, и я воочию увидел, как зашевелился в драконе темный дар, как потемнели его чешуйки, как наполнилось мощью черного алтаря «Магическое пламя». Но остановиться был уже не в силах. Впервые подумал, что могу и проиграть. Ари-ле. Я повалилась на жесткую траву и поморщилась, ощутив, как меня придавило чем-то, напоминающим вязанку дров. Фасмы. распахнула глаза и быстро пересчитав человечков-палочников, облегчённо выдохнула. Никого не потеряла. Где камни? голос прозвучал сипло, горло саднило. Попыталась подняться, но ослабевшее тело не слушалось. Из носа всё ещё текла кровь. Вытерла её и на всякий случай протёрла подолом туманный камень. Ещё не хватало по неопытности переместиться куда-то. Я понадеялась, что моя кровь тоже способна активировать кольцо. Я же потомок драконьего рода, но, конечно, сомневалась, что получится на самом деле. В любом случае, я здесь. В груди похолодело, когда посмотрела на чёрный алтарь. Голова закружилась, что-то тёмное, казалось, пошевелилось внутри. Словно кусочек дара, переданный по наследству, ощутил близость разлома и стремился вернуться, соединиться с той частью, что по ту сторону. А ещё он стал будто бы плотнее окаменел. Не то же ли, ощущала мама. Странно, что кусочек иного мира так стремится вернуться, но когда носитель умирает, для этого мира окончательно каменеет и становится алмазом. Почему не наоборот? Почему бы дару не возвращаться, а человеку, дракону, оставаться тут? Боюсь, что ответ я узнаю Лишь когда сама исчезну для этого мира и для Кунда. При мысли о светловолосом парне с серьёзными зелёными глазами заныло сердце. Я судорожно вдохнула, стараясь сдержать слёзы. Не смей раскисать. Не так много осталось сил. Кунд подарил мне возможность полюбить, испытать это сказочное чувство, окунуться в океан страстной любви и нежной заботы. И я просто обязана хоть чем-то отплатить ему, остановить это безумие, оградить его от страшной участи, стать отцу убийцей, дать шанс подчинить себе дар, а не покориться ему. А для этого мрачно посмотрела на чёрную холодную громаду. Я должна навсегда закрыть этот разлом. Поднялась и опираясь на слышащего камни фάσма, приблизилась к алтарю. Раздавая указания своим верным слугам, пыталась выстроить решётку по схеме отца. Приходилось выверять расположение каждого камешка, снова и снова уточнять его в соотношении с другими. Алмазы очень маленькие, а схема сложная. У меня болела спина, слезились глаза, ломило всё тело, а кровь так и продолжала течь. Уже оторванный кусок от платья стал бордовым. Я едва стояла на ногах, как вдруг ощутила Что схема зазвучала, это придало сил. Улыбнувшись, достала самый важный кристалл, тот, что остался от мамы, и пристроила его на свободное место, полностью замыкая и активируя решётку. Фантомы отбежали в страхе, их испугал чёрный свет, который вылетел из алтаря. Этот свет, словно неощутимый ветер, трепал мои волосы, рвал платье, хлестал по щекам, сбивал с ног. Через несколько мгновений Я осталась совершенно обнажена, а лоскуты платья носились в воздухе, подчиняясь иномирному вихрю. Стараясь не думать ни о той стороне, ни о родителях, сосредоточилась на своем чувстве к кунду. Ради него я пойду на это. Зажмурившись, полезла на черный алтарь. Да, я должна подарить своему любимому нормальную жизнь и долгие века радости и счастья. По чёрному камню застучали прозрачные капли моих слёз, размывая в причудливые алые узоры сочившуюся из носа кровь. Что я для Парона? Человечишка, чей короткий век прекратится даже быстрее, чем он успеет насладиться моей стремительно увядающей красотой. Я не стану смотреть, как меняется взгляд Кунда, как из восхищённого тот становится жалостливым, а затем равнодушным. Нет, нет, я поступаю правильно. Заберу с собой всё зло, что принесли в этот мир мои далёкие предки. И останусь в памяти дракона, молодой, красивой, его сияющей Ари. Уже растянувшись на чёрном камне, я поняла, что забыла о главном. У меня нет оружия, ни кинжала, ни даже куска стекла. Заскрипело зубами. И как могла не позаботиться об этом? Но отступать поздно. Черная сила кружилась вокруг, становилась все темнее, а я слабела. Я ведь должна умереть? Так можно и не обескровливать себя? Должно быть алтарю достаточно тех капель крови, что идет из носа. А умереть можно и другим способом. Я приподнялась и, скрестив ноги, воззвала к алмазам. Кристаллы откликнулись мгновенно, словно только и ждали моего зова. Я начала вытягивать силу из камней, оборачивала её по алтарю и возвращала. Круг замкнулся не только схематично, но и энергетически. Волосы шевелились на голове, по телу пробегали мурашки. Кончики пальцев кололо так, словно кто-то втыкал иголки. Я осознавала, что не вынесу этой мощи, меня развеет по этому неощутимому, непроницаемому ветру. Но я того и добиваюсь. закрыть пролом и исчезнуть вместе с чёрным алтарём навеки из этого мира. Его я ощутила. Казалось, все нервы выдернули из моего тела и разбросали по этому миру, и приближение разъярённого гонда не осталось для меня незамеченным. Разрушив скалу крыла до основания, опустив слышащую, он направился к алтарю, чтобы остановить меня. Я Лёшу усмехнулась. Ты же так стремился навредить мне, Парон. Да, всё это было лишь для того, чтобы управлять Кундом, но ведь сын повелителя мог и не поддаться очарованию дочери Лии. Лично я сомневалась, что это очарование вообще при мне. В любом случае, моя жизнь для тебя ничего не значила тогда и не должна иметь значения сейчас. Уверена, Ты придумаешь ещё тысячу злодейских планов и не раз попытаешься завладеть троном повелителя, но мне на это наплевать. Я лишь сделаю так, чтобы ты больше никогда не шантажировал Кунда, ни мной, ни даром. Гонд, сложив крылья, камнем бросился вниз, и я невольно сжалась в ожидании удара. Удар действительно произошёл, такой силы, что вырванные с корнем деревья взметнулись в воздух. а по земле пошла волна. Но все это было за пределами изобретенной Отхином Ле схемы. Внутри же не шевельнулся ни камушек, а вот я внезапно воспарила, как тогда в сокровищнице приподнялась над алтарем, но в этот раз услышала не только голос мамы. Со мной говорили все те, кто ушел из этого мира, оставив на память лишь сверкающий кристалл алмаза. По щекам текли слёзы, в груди всё сжалось от холода и страха, ноги и руки затряслись. Я слушала голоса, но отказывалась верить им, мотала головой. Нет. Нет. Вы не можете со мной так поступить. Позвольте мне умереть. Я хочу умереть. Но голоса не отступали, и я, поддавшись пронизывающему чёрному холоду, раскинула руки и судорожно вдохнув Ощутила, как внутри жгутом заворачивается тёмная сила чужого мира. Увы, всё оказалось не так просто, как я думала. Для того, чтобы закрыть разлом, не было необходимости лишать себя крови или жизни. Нужно отказаться от человечности, отречься от себя и стать тьмой, вобрать каждый кусочек дара и обрести мощь, которая справится с дырой между мирами и уничтожит Чёрный алтарь. Что станет со мной, неизвестно. Мама попыталась исполнить это, но ни она, ни её слышащий не знали, как это сделать правильно. Ли И сожгла в тёмном пламени свою драконию и едва не погибла сама. Только потом От Хин догадался об истинном предназначении алмазов и разработал структуру решётки заклинания слышащей. И после того, как на свет появилась я, Дочь драконии и слышащего, они обрели надежду и оберегали меня ценой собственной жизни, чтобы я исполнила предназначение и спасла этот мир. Предки не зря бережно собирали эти кристаллы. Они верили, что найдётся тот, кто закроет разлом. Этим кем-то оказалась маленькая слышащая, у которой нет второй ипостаси и нечему гореть в пламени чистой магии. А сгорю ли я? Это предстоит узнать. Чтобы прогнать страх, запускавший в сердце ледяные когти, я думала о Кунде. Его искрящиеся яркими изумрудами глаза, рубиновые губы. Ах, какой поцелуй он мне подарил, полный страсти и нежности. Один этот поцелуй стоит целой жизни. Я верила в это. Меня искренне полюбил тот, кого беззаветно и преданно обожаю я. Он больше, чем моя жизнь. Он больше, чем моя смерть. Он то, ради чего я пожертвую всем. И я подарю любимому мир, свободный от иссушающей черной магии. Надеюсь, этот дар принесет ему больше радости, чем какие-то 20-30 лет со стареющей человечишкой. Замечтавшись о Кунде, я не сразу ощутила перемены. А когда поняла, что... что тело стало иным, вздрагивать было уже поздно. Моя шея стала длиннее, а вместо рук я распростёрла огромные чёрные крылья. Пошевелив ногами, поняла, что это лапы. От ужаса попыталась закричать, но из пасти вырвалось лишь пламя. Сердце билось так быстро, что я не понимала, одно оно или их два. По чёрным чешуйкам И скрылось магическое пламя, а внизу, вокруг алтаря, заворачивалась темная воронка. Алмазы медленно поднимались в воздух и, достигнув моего измененного тела, впивались в чешуйки с чавкающим звуком. И с каждым кристаллом по мне пробегало все больше черных молний, а из пасти вырывались клубы дыма. Я уже не понимала, как себя чувствую, не было ощущений ни боли, ни усталости, ни страха. Я перестала быть человеком. Изогнув шею, заглянула в воронку и с шипением уставилась на картину чужого мира, настолько непостижимого и отличного от нашего, что я не разобралась, где небо, а где земля, и есть ли там эти два понятия. То, что я увидела, было иным и показалось мне лишь набором сумбура. Ясно одно: это чужое, и место магии там. Поэтому с диким каркающим криком я метнулась в самую середину воронки, которая вращалась на месте чёрного алтаря. Роккунт, опалённая кровью дракона земля и пылающая яростным пламенем небо вращались с бешеной скоростью. Я подмял под себя чёрного дракона, но тот вырвался, казалось, без усилий и набросился на меня. Бог, пронзило острая боль. Я тут же ответил ударом в основание шеи, и мы снова завертелись в смертельных кувырках. Я не уступлю, отец. Я не позволю причинить Ари вред. И если тебе так важно пролить кровь моей сияющей Ари на чёрном алтаре, значит, моя задача сделать так, чтобы этого никогда и ни за что не случилось. Кладцнул зубами, вцепился когтями в чёрное крыло противника и рванул изо всех сил. Повелитель поднял голову и зашипел, а я выпустил струю пламени. Попал. Отец, страшно закричав, камнем полетел вниз. Я кинулся следом и нагнав раненого дракона, вдавил его в землю. Вот и всё. но не успел откусить Парону Роу Вуду шею, как сам оказался прижатым к земле. Кто посмел? И как? Я же, не считая отца, единственный существующий носитель дара черного алтаря. Кто мог быть настолько силен, что я, как бы не вырывался, лишь беспомощно скручивал в кольца остроконечный хвост? Парон Роу Вуд встрепенулся и, расправив крылья, бросился на напавшего на меня, но лишь рухнул рядом. От растерянности я даже перестал вырываться. Кто это? Кто мог обладать мощью, способной удержать двух высших драконов? Как такое возможно? И почему он до сих пор не претендовал на Туманную долину? Я снова рванулся. Успела. С трудом произнесенное слово поразило меня громом. Это дракония? А повергнувшая Настя Кин добавила. Как я рада, что вы не поубивали друг друга. На этот раз дернулся отец. Но дракония сильнее вдавила его лапы в землю и с угрозой произнесла «Я еще не очень контролирую эту ипостась, Парон Ро Вуд. Не хотелось бы убить вас случайно. В конце концов, вы мой свекр, но папой называть не стану, уж извините». У меня от изумления по чешуйкам пламя побежало, а из глаз искры посыпались. «Ари? Да, любимый!» Прошипела дракония и нежно лизнула меня в макушку. «Если пообещаете быть хорошими мальчиками, хе, драконами, то я вас отпущу. Струйка пламени, если согласны». Я послушно выпустил струю. И судя по тому, что и парон Ро Вуд оказался свободен, он тоже согласился быть хорошим. Надолго ли? Я обернулся, и при виде огромного, в два раза больше меня... серебристого дракона потерял дар речи. Судя по круглым глазам отца, тот тоже был шокирован. А Ари это без сомнения она взмыла в небо, раскрыв огромную пасть, издала такой жуткий крик, что бьющиеся на смерть драконы на миг застыли, а потом оглушительным градом посыпались на землю. Уже внизу, тряся головами, пытались понять, что происходит. Дракония опустилась на землю. И, клянусь, та содрогнулась, а Ари посмотрела на ошалевших ящеров и, приоткрыв пасть, стала издавать странные звуки. Я моргнул. Она что, смеётся? Видели бы вы сейчас свои морды, веселилась Ари. Ради этого стоило умереть и возродиться. А ты умерла? уточнил я, и сердце упало в желудок, а по хребту заскользил холод. Наверное, приподняла крылья Ари, но при этом осталась живой, но другой. Я понял, что она попыталась пожать плечами. Всё же моя сияющая Ари, что бы там ни случилось, осталась самой собой, и это немного успокоило. А размеры ничего, привыкну. Главное, любимая в безопасности. Но боюсь, что теперь в опасности я. Как это произошло? сурово спросил преобразившийся парон Ро-Вуд. Дракония распахнула пасть и выдохнула струйку пара. «Простите, что не становлюсь человеком. Боюсь, я не в том виде, чтобы позволить себе это». Я заинтересованно осмотрел драконию и встрепенулся. А Ари продолжала. «Черного алтаря больше не существует, и мы трое, последние, кто владеет темным даром». Парон Ро-Кунт, она бросила на меня упреждающий взгляд. Не будет оспаривать ваше право на трон, она угрожающе выгнула шею и сверкнула разноцветными глазами. Взамен вы простите ему попытку переворота. А ты? напряжённо уточнила отец. Будешь противостоять мне? Конечно, ухмыльнулась дракония и тут же добавила. Если почувствую с вашей стороны хотя бы каплю опасности для себя или моих близких, будьте уверены, я этого так не оставлю. Так что в ваших интересах даже не пытаться нам навредить. Кунт, за мной. И взмыла в небо. Я опешил, наблюдая за ней, пробормотал: "Люди называют подчиняющихся мужчин подкоблучниками. Интересно, как это зовётся в моём варианте? Подкоктник или подлапник? В любом случае, жара громыхающая. Кажется, это меня даже заводит".